Эпилог. Три месяца спустя. «Наш ребёнок совсем большой стал. Пора заводить второго», — заявил Хантер. Я чертыхнулась, глянув на него с изумлением, а пловец воспользовался моим отвлечением и украл с моей руки кусочек пирога, которым я его дразнила. «Эй!» — возмутилась я, но наглый серый кот лишь облизался, краем глаза присматриваясь к моему, между прочим, марципановому лакомству. Сегодня был особенный день. Экзамены завершились, мы торжественно получили приказы о распределении в Центральный округ, куда с нами должна была отправиться и Винни. Вскоре состоится выпускной бал, на который мы планировали попасть без ссор, испорченных нарядов и угроз убийства. Но только уже не просто парочкой, а официальными супругами. Три месяца с той историей пронесли спокойно, пора было вновь встряхнуть Академию. Правда, нас могли опередить Элио Цейлой. Тут целый пирог, не жадничай, Рия. Хантер приобнял меня за плечи и поцеловал в щеку. «Кто бы мог подумать, что преследующий меня псих станет тем, кто наполняет каждый мой день счастьем? Конечно же, он по-прежнему выкидывал что-то неожиданное, но теперь это не вызывало неприятия. Я привыкла к тому, что мой любимый псих, и наслаждалась этим. Это мой пирог!» Я в притворном возмущении вскинула подбородок и схватила с тарелки еще один кусок. Мои вкусы за полгода не поменялись, как в плане сладостей, так и в плане любви. Потому отец сдержал свое слово и сегодня, после церемонии распределения, передал нам с Хантером экземпляры брачных контрактов. Оставалось только поставить подписи. «А это твои цветы». Он вытянул из-за спины браслет с колокольчиками. На душе потеплело. Когда Хантер сообщил, что устроит мне сюрприз, я готовилась к новым безумствам, и он сумел меня удивить, решил воссоздать наше первое свидание. Тогда, полгода назад, я злилась на него, пришла сюда недобровольно, а сегодня принеслась на крыльях любви. Так, ладно, скоро не появится. Хантер взял перо и поставил подписи в оба экземпляра брачных контрактов. «И нам влетит», — согласилась я и тоже быстро расписалась. Хантер передал мне брачный браслет, а второй застегнул на моем запястье. Тот обратился желтовато-серой вязью. Стоило защелкнуться второму браслету, как такой же рисунок вспыхнул на коже запястья Хантера. Теперь нам надо провести рядом хотя бы три часа, чтобы артефакты подстроились под наши ауры. Но мы и не планировали расставаться весь остаток дня, всю ночь, всю жизнь. «Эй, вы там долго? Идем праздновать уже!» Раздался со стороны пригорка голос Винни. Она махала нам, греясь в объятиях своего возлюбленного Джейси, которого когда-то сама пригласила на тот особенный весенний бал. «Идем!» Мы спешно собрали вещи, подхватили кота и, держась за руки, побежали к друзьям. Предстоял праздник в честь распределения в кругу близких и потом полная любви ночь моей инициации. Уровень нашей общей ненависти давно упал до нулевых единиц, а любовь достигла стопроцентной величины. Нет сомнений, что так будет всегда. Конец книги. Читала Наташа Романова.